Глава 53. Старший. Так точно, лорд Салдок. Степан тем временем вытянулся по струнке, но я уже не смотрел на него. С новобранцами, уверен, бывший постанец разберётся. Но вот с техникой для них смогу справиться только я сам. Аса, я набрал сестру величайшего, и через мгновение мне ответил усталый взгляд пары чёрных глаз. Слушаю. Мне нужно 20.000 истребителей. Я решил просить с запасом. Сможешь пригнать нужное количество к земле? Естественно, на каждом нужен автономный комплект жизнеобеспечения до конца недели и гипердвигатель. Я был готов к вопросам, спорам, торгу, но ничего этого не было. В течение 4 часов всё будет устроено. Оса приняла мою просьбу к сведению и просто сказала: "Да". "Устроят. Спасибо". Я, кажется, даже не успел договорить последнее слово, когда Гнарвка отключилась. Ну да ладно. А главным я договорился. Все новые проблемы решены. И тогда можно посвятить своё время решению одного очень личного вопроса. Казалось бы, всего несколько дней прошло с начала петли и мои драки с красным вождём Дебехатов. Но время в моей жизни стало настолько относительным понятием, что по ощущениям эти события случились чуть ли не год назад. Настолько насыщенными были последние дни и даже часы. Я оставил Игоря, моего старшего брата, в квартире, где когда-то жил и в которой собственно всё и началось. Расстались мы, мягко скажем, не очень хорошо. Мне пришлось его высыпать внушением. И всё же я не думаю, что он мне это припомнит. Скорее в очередной раз задаст мне вопрос: "Что ты такое?" И всё-таки забрать его с собой я хотел ещё в начале этой петли, но тогда некогда было ему всё объяснять. А теперь вот он, шанс. Добавлю его в петлю, потратив десятую эргона на привязку. Но ведь он мой брат, правильно? Я не могу оставить его без возможности защитить родную планету и заодно выйти за границы первого уровня батарейки, если он, конечно, захочет. Хасси обратился я к девушке, которая всё это время внимательно наблюдала за мной со своего штурманского места, куда переместилась во время звонка Степана. Да, мастер. Сейчас мне нужно будет кое-куда слетать и кое-кого забрать. Твоя задача следить за кораблем, пока я буду отсутствовать. Задача проста и понятна, улыбнулась Химера. Вот и отлично, кивнул я, решительно встал с кресла, накинул на себя реактивный ранец и под прикрытием естественного щита, а также удерживающий воздух и давление техники, и прямо так, без какого-либо скафандра, полетел вниз. Как настоящая пылающая длань, Как же хорошо, когда не надо скрываться и кому-то что-то доказывать. Я беспрепятственно миновал заграждение корпуса орбитальной защиты и вошёл в плотные слои атмосферы. Дом, милый дом. Почему-то бетонная коробка, в которой я жил, будучи простой батарейкой в аккумуляторах России, никак в моём сознании не ассоциировалась с этим понятием. Тогда, где же мой дом? Вот и ещё вопрос, которым надо будет заняться после победы. Обшарпанное панельное здание, одно из тысяч таких в нашем городе, я нашёл быстро. Соседний дом-близнец стоял целым, так как петля больше не начиналась и рактом с участием Стёпы. Во дворе играли дети, на скамейках сидели старушки, в тени раскидистого ясеня расположились любители выпить. Кто-то парковал машину, Жизнь идёт своим чередом, и война пока ещё где-то там, на окраине галактики. А вот зависание над зданием недавно объявившегося лорда с реактивным ранцем за спиной привычный уклад дворовых завсегдатаев явно нарушило. Все тут же забросили свои нехитрые занятия и принялись глазеть на чудо инопланетной техники, пока я не спустился на крышу и уже дальше через привычный ход в подъезд. Воорд земли донёс до меня чьи-то слова ветер. А потом я уже ничего не слышал, спускаясь к квартире, которую когда-то считал своей. Замок открылся активатором, потому что ключ был в кармане штанов, слишком далеко. И я вошёл на права хозяина. Игорь вскочил из занизенького столика, где расположил свой нехитрый обед, и по инерции запустил в меня пультом от телевизора. Снаряд пролетел мимо и звонко разбился о стену на лестничной клетке. "Прости, что так неожиданно", сказал я брату. "Видел моё выступление?" "Привет, Макс". Игорь попытался сгладить неловкость от нервной попытки подбить меня куском пластмассы. "Конечно же, видел. Все видели. Почему не записался в рекруты? Меня, если честно, Вообще разозлило, что брат просто сидел и ничего не делал. И куда делась с прошлой петли его воинственность, в купе с убеждением стоять до последнего вместе со Светкой. Я хотел с тобой связаться, но не знал как, виновато развёл руками Игорь. Ты же у нас теперь лорд. Его голос заметно изменился, когда он произносил последние слова. Ну точно. Брат уже не считает меня человеком. Во всяком случае, не тем, кем я для него был раньше. Послушай, я закрыл дверь и прошёл в комнату, усевшись в кресло в углу. Да, многое изменилось. Многое нам придётся с тобой обсудить, когда всё закончится. И я обещаю, что всё объясню тебе и отвечу на все вопросы. Но сейчас просто послушай. Игорь медленно сел на диван и кивнул, буравя меня внимательным взглядом. Повторяться не буду, начал я. Ты уже всё слышал про Дебихатов, когда я вещал о них на всю планету. Эта угроза реальна, и мне сейчас нужны все возможные силы, которые помогут её остановить. Иначе следующая неделя будет последней. Ты понимаешь? Потом уже ничего. И никогда не будет. Я понимаю, тихо сказал брат. Но я запутался, Макс. Просто запутался. Эти синекожие контрабандисты, которым мы хотели продать угнанный истребитель, потом ещё сопротивление, ты, которого я как оказалось совсем не знаю. Всё скоро закончится. Мне стало по-настоящему жаль, Игорь. И вся моя злость на него, сидящего на диване в домашних трениках, перед остывающим супом, пропала, растворилась бесследно. Но сейчас ты мне нужен. Пусть мы плохо знаем друг друга, но мы братья и должны оставаться ими до конца. Ты поможешь мне?